Глава 55 Я стучусь в дверь дома, где вырос Стивен, первый парень моей мамы. Я ожидаю встретить человека, который про него никогда не слышал, но проверить все равно стоит. Мне пришлось позаимствовать велосипед Нейта, чтобы сюда добраться. Из-за этого я одновременно боюсь, чувствуя себя уязвимой и представляю себя одной из великолепной пятерки. Дверь открывает женщина примерно того же возраста, что и Пегги, но гораздо более дряхлая. Она, сгорбившись, держится за косяк и щурится, глядя на меня. «Да. Простите, что побеспокоила вас. Я на самом деле чувствую себя виноватой из-за того, что ей явно пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до двери. Я ищу Стивена, который жил здесь много лет назад. Она с минуту смотрит на меня, потом резко хватает меня за руку. «Где он? Вы его видели? Вы видели моего Стивена?» Я инстинктивно делаю шаг назад. «Нет, нет, простите, я его ищу. Я его не видела. Это ваш сын?» Она внезапно начинает плакать. «О, простите, мы можем зайти в дом?» Она прекращает плакать так же резко, как начала. «Вы кто? Что вам нужно в моем доме?» «Я Дочесси. представляюсь я. «Той Эсси, с которой Стивен дружил в школе». Она качает головой, словно озадачена. «Боже праведный. Бедная девушка, которая...» «Вам лучше войти в дом». Она ведет меня по узкому коридору. Стен не видно, за горами газет. Мы заходим в кухню. На всех поверхностях стоят пустые жестяные банки. Толстая полосатая кошка лежит на плите. Она ненадолго открывает глаза, потом снова закрывает. Надеюсь, что хозяйка не станет предлагать мне чай. «Я заварю вам чашку чая», — говорит она. «А вы объясните мне, в чем дело». «Я сама заварю, а вы сядьте, меня зовут Ева» а я Милли. Она медленно опускается в небольшое кресло в углу. Я наливаю в чайник воды, нахожу чайные пакетики и молоко в холодильнике. Я нюхаю молоко и решаю, что не стану добавлять его себе в чай. «Вы были той маленькой девочкой?» спрашивает она. «Той, которую нашли со змеями?» «Да». «Боже, думаю, что мне нужно выпить ромашкового чаю. Он должен меня успокоить». «Хорошо, я тоже выпью ромашковый». Я нахожу старую коробку с пакетиками с ромашковым чаем в шкафчике над мойкой. Угол коробки слегка пожеван. «Какой ужас», — говорит Милли. «Не так жаль, дорогая. Я говорю про то, что случилось с ней. Мой Стивен обожал эту девочку, тогда давно. Безумно любил ее. Если бы только она осталась со Стивеном...» Я думаю, что все у них обоих было бы хорошо. Я уверена в этом. А у Стивена не сложилось? Я не могу прочитать выражение ее лица. Я много лет его не видела, сообщает она. Я чувствую разочарование и задумываюсь, зачем я вообще сюда пришла. Простите, с ним все в порядке. Сомневаюсь, дорогая. Что случилось, Милли? Он сказал мне, что ему нужно уехать, и какое-то время он не будет выходить на связь. Он отказался объяснять, почему, но я знала, что он свяжется со мной, как только у него появится такая возможность. Однако он так и не дал о себе знать. Он исчез. Вы обращались в полицию? Обращалась, но дело их не заинтересовало, потому что, как они сказали, он уехал добровольно. Но я так расстраивалась из-за того, что он так со мной и не связался. В конце концов, я все таки заставила их заняться этим делом. И они проникли к нему в дом. Там все было в порядке, пропал только паспорт и все другие документы. Стивен расторг договор аренды, правда, оставил в доме кое-какие свои вещи. Он закрыл свои банковские счета. Мне сказали, что он сам решил исчезнуть. Ничего подозрительного не нашли. Никаких доказательств. Потом мне сообщили, что камеры видеонаблюдения засекли по номерному знаку его машину. Он ехал куда-то на север. Я задумывалась, не связался ли он с наркотиками. Вероятно, с ним что-то случилось. Мне очень жаль, это ужасно. Да, я была в жутком состоянии. Но что я могла сделать? Я чувствую легкое покалывание в животе. «Милли, а когда он исчез? Дату помните?» «В феврале 2002 года. Покалывание усиливается. Тогда погибли мои родители и маленький брат, Эсси и ее муж. Да, тогда, я помню об этом. Это было ужасно. Но я не видела Эсси 15 лет, и тогда мои мысли были заняты другим. Я думала о том, почему Стивен скрылся». Мне очень жаль. Вы тогда были совсем маленькой девочкой. Стивен связывался с моей мамой. Странное совпадение. Он исчез в то же самое время, когда убили мою семью. Не знаю, дорогая. Он никогда мне об этом не говорил. Какая у него была машина, вы помните? О, какая-то большая и старая. В задней части было много места, и он там возил рабочие инструменты. Судя по описанию, похоже на машину, которая стояла у Красного дома в ту ночь. «Может, они и начали снова общаться», — продолжает Милли. «Я знаю, что его сердце было разбито, когда я отказалась дать ему второй шанс. Но думала, что он решил двигаться дальше. У него были другие девушки. Вы сказали дать ему второй шанс. Что он сделал не так?» Милли вздыхает. Насколько я поняла, все это было глупостью. Какой-то мужчина подошел к твоей маме и поцеловал ее прямо у него на глазах. И Стивен ему врезал. Разбил губом, было много крови, в этом он признался. Сказал, что у него как будто пелена встала перед глазами. Но Эсси ненавидела насилие и прямо там порвала с ним. Он очень расстраивался, но знал, что поступил неправильно. А потом, что еще хуже, если начала встречаться с тем мужчиной, который ее поцеловал. Думаю, что она могла и замуж за него выйти. Тот второй мужчина был моим отцом? Думаю, да, дорогая. Значит, у Стивена был взрывной характер? Она в замешательстве. Нельзя сказать, что он был раздражительным. Но она только что признала, что он врезал моему отцу. У вас есть его фотография? Спрашиваю я. «Вы думаете, что он все еще жив?» Я слышу надежду в ее голосе, и мне хочется расплакаться. «Я не знаю, Милли, простите». Она встает, роется в старом бюро, потом вручает мне фотографию, которую я убираю в карман. «Спасибо. Если я что-то узнаю, то сообщу вам». Я решаю не говорить ей, что подозреваю ее любимого сына в убийстве моих родителей и младшего брата. Пошатываясь, я выхожу из дома Милли. Дует пронизывающий ветер. Я достаю из кармана телефон и звоню доктору Патель. Как Джозеф? Спрашиваю я. Держится. Все еще наблюдаются периоды, когда он в сознании. Но боюсь, что долго это не продлится. Вы можете поблагодарить его за то, что сказал мне про дядю Сесо. Я думаю, что он был любовником моей матери. И я думаю, что он мог их всех убить. Скажите это Джозефу. Попытайтесь сделать так, чтобы он разрешил вам его лечить, пожалуйста. «Мы ему скажем», — отвечает доктор Паттель. «Попробуем». Я заканчиваю разговор и стою рядом с велосипедом. Если Стивен отправился в Красный дом, планируя сбежать вместе с моей мамой, а мой отец неожиданно вернулся, вполне возможно, что Стивен убил моего отца, а маму с младенцем случайно, после того, как они начали выяснять отношения. Стивен собирался сбежать с моей мамой, так что он мог решить все равно исчезнуть и держаться подальше от этих мест чтобы его не поймали. Не могу поверить, что передвигаюсь на этом чертовом велосипеде, полагаюсь на него, чтобы попасть туда, куда мне нужно. Но вот я здесь, затаскиваю его в сад у дома Грегори и Деллы. Я чувствую дым и вижу, что Грегори развел костер. Из двери черного хода выскакивает Делла. «Боже, Ева, мы тебя не ждали. Мне нужно только быстро переговорить с Грегори». Я ставлю велосипед у старой яблони с сильно искривленным стволом. Мне кажется, что Грегори развел уж слишком большой костер, да и слишком близко к соседскому забору. Он помешивает палкой горящие ветки. Я подхожу к нему и встаю рядом. От костра идет жар, я чувствую его кожей лица. Нельзя сказать, что мне больно, но жар очень сильный. Мой отец вел себя агрессивно с моей матерью. Был абьюзером, спрашиваю я. Не говори глупости отвечает Грегори, глядя в огонь. Он обожал твою мать. Меняется направление ветра, языки пламени устремляются к нам. Я отпрыгиваю назад. Грегори так и остается стоять на месте. Ты приехал, когда они ругались, и он схватил ее за горло. Нет, не думаю. Он произносит слова почти небрежно, вскользь и без удивления. Я уверена, что он врет и даже не пытается это скрыть. Мне хочется толкнуть его в костер и смотреть, как он горит. «Да что ты за человек такой, дядя Грегори? Черт тебя побери!» Моя мама пыталась вырваться из отношений с мужем, который ее контролировал, мучил, был с ней жесток. «А ты ничего не сделал, чтобы ей помочь? Или чтобы забрать нас оттуда?» Он резко поворачивается ко мне, и я вижу ярость на его лице. «Это ложь, Ева. Кто тебе это рассказал? Твоя мать представляла опасность». Ты знаешь, что она чуть не убила тебя? Нет, Джули говорит, что это был мой отец. Я сильно его укусила, у него на руке даже шрам остался, и он тряс меня. Грегори качает головой снова и снова. Нет, тебя трясла твоя мать. И что там происходит с Джозефом? Почему его опять кормят? Почему ты пытаешься заставить их лечить его пневмонию? Мы же договорились. Из костра вылетает искра и падает ему на руку. Но он, похоже, этого не замечает. Искра прожигает дыру в его флисовой кофте. Я не сбрасываю ее. Он в сознании, черт побери, Грегори. Нельзя уморить голодом человека, который находится в сознании. Ты психопат. Жар, идущие от костра, обжигает мое лицо и распаляет мою злость. Ты бросил в беде мою мать и Бенджи. Ты встал на сторону абьюзера. Ты не поддержал и подвел меня, думая, что это я плеснула кислотой в Нейта. А я этого не делала. Что с тобой? Ты сошла с ума, Селестина. Грегори стукает по земле палкой, который мешал ветке в костре. Мы стоим и слушаем рев пламени. «Мама планировала сбежать со Стивеном?» «Не говори глупостей». Он не спрашивает, кто такой Стивен. Очевидно, что он в курсе. «Значит, ты знаешь про Стивена?» Говорю я. «Это он убил мою семью?» «Я не понимаю, что ты несешь. Твою семью убил Джозеф». Он даже не притворяется, что говорит правду. Я произношу слова медленным, ледяным от ярости тоном. Джозеф в сознании и умирает от пневмонии. Ты получишь свои деньги. Давай, по крайней мере, сделаем то единственное, что можем, и скажем ему, что он не убийца. Долгая пауза, во время которой, я гадаю, собирается ли Грегори наконец поделиться со мной тем, что ему известно. Но он объявляет. Ты себя обманываешь. Джозеф убийца. Ярость внутри меня нарастает. Он встал на сторону тирана только потому, что тот был его братом. Если бы он помог моей маме, и она не была вынуждена попытаться сбежать со Стивеном, она, вероятно, была бы жива по сей день. Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. «Все, Грегори, это ты, чудовище, не Джозеф. Даже не пытайся больше со мной разговаривать и приближаться ко мне. Никогда». Я ухожу из сада. На глаза наворачиваются слезы, которые я пытаюсь сморгнуть.